Рассказывает Дмитрий Левочкин. «Они уходят, проходят мимо меня, иногда касаясь сухими руками, иногда раскрытыми крыльями. Некоторые проходят молча, как через турникет в метро, не глядя даже. Некоторые разговаривают со мной, просят о чем-то, чаще всего о совсем несложных для меня вещах. Потом благодарят и уходят, идут дальше. Часто они обнимают меня». Они говорят, что у меня все будет хорошо и счастливо, говорят, что я очень хороший человек, а потом все равно уходят. Иногда они задают вопросы. Самый частый вопрос «Ты женат?» и очень ждут ответа, как будто это имеет большое значение. Хотя, может быть, и имеет. Получив ответ, они благодарят и уходят. И мы никогда не встречаемся больше. Они уходят, а я остаюсь. Выхожу из хосписа в мечтах о быстрой дороге и сне. Еду в автобусе, прижимаясь всем телом к теплой и твёрдой толпе. Потом сплю, и мне не снится почти ничего. Первый утренний сигнал — чат, в котором говорят о том, кто уходит сегодня. Он как будто запускает невероятную странную карусель, в которой едут они. Проезжают мимо меня, говорят что-то, благодарят, плачут, радуются, думают и уходят.